Глава 14 Я стоял в полуоборота к окну и смотрел на улицу в щель между шторами. Дом, в котором находилась моя цель. Находился напротив, через дорогу. В соседней комнате расположились наблюдатели от рода Було. Они должны были подать мне сигнал. А я просто ждал. Город только просыпался. Солнце виднелось в просвете между небоскребами. Улицы постепенно наполнялись машинами. Из булочных начинал ползти запах свежей выпечки. Без двух минут 8 утра. Моя цель пока спала. Через две минуты у него прозвенит будильник, и еще через полчаса наследник клана Чарути выйдет из дома. Именно на это время и назначено начало операции. «Альфа на позиции», — раздался голос в моем наушнике. Шон Лайсу, командир наемников-диверсантов. Сегодня он разделил свой отряд. Первую группу ведет он сам, вторую — его заместитель. «Все чисто, цель на месте, готовы приступать», — закончил доклад наемник. «Ждите сигнала», — ответил я. Его цель была проще и сложнее одновременно. Как минимум, просыпался наследник рода Харум позже. У него не было работы, на которую ему нужно было прибыть к определенному времени. «Однако само проникновение будет сложнее. Я возьму свою цель на выходе из здания, а наемнику придется пробираться в чужой особняк». «Бетта на позиции», — тут же доложил его заместитель. «Цель на месте, готова приступать». У второй группы диверсантов цель практически такая же, как и у первой. Тоже еще спит. Старт операции был привязан к моей цели. Наследника клана Черути охраняли не в пример лучше остальных целей. Примерно треть квартир в доме принадлежала высокопоставленным сотрудникам его предприятия, и охрана тоже обеспечивалась кланом. Пробраться внутрь здания даже мне было бы сложно. Единственной уязвимостью был выход. Апартаменты наследника клана Чарути располагались в относительно старом доме, построенном лет 30 назад. Тоже высотка, хоть и пониже моего жилого комплекса, но без подземной парковки. В то время подземные парковки еще не стали нормой. Частично этот недостаток компенсировал внутренний двор, куда въезжали машины. Но с этим уже можно было работать. «Ждите сигнала», — повторил я. «Принято». «Все диверсанты готовы, это главное». Остальные наемники, которые перешли под командование Тахира, пока молчат. Но время еще есть. Дельта на позиции. Через пару минут раздался голос Тахира. Готовы приступать. Ждите сигнала. Вновь отозвался я. Все, теперь все мои на своих местах. Я переключился на штабной канал. У всех глав родов и у патриарха Шичи был к нему доступ, но правом голоса мы обладали только в экстренной ситуации. Общее командование осуществляло и до эксара. «Скорее всего, наше вмешательство и не понадобится». «Группы Альфа-Бетта, Вега-Дельта на позициях», — доложил я. «Готовы приступать». «Принято!» — раздался ответ координатора. От каждого рода в штабе сидел один человек, который передавал своему роду приказы командующего. «От нас там сегодня дежурил Торм, мой порученец. Именно его голос я и услышал. Как обстановка, поинтересовался я». «Все группы, кроме Сетра, на позициях», — ответил парнишка. «Курьер в пути. Время прибытия — 10 минут». «Принято». «Группа Сетра — это клановая армия Шичи. Они выдвинутся только после того, как курьер вручит главе клана Черути официальное объявление войны. Остальные союзники, как и я, уже на местах. В первые же минуты после объявления войны мы проведем больше десятка силовых акций». В следующие несколько часов — еще несколько. «Переключи меня на общий канал», — распорядился я. «Сделано!» В наушниках раздался щелчок, и пошли какие-то фоновые шумы. Физически штаб располагался в родовом поместье Эксара. Там сейчас собрались восемь человек, включая Иду Эксара. Связь со своим координатором у каждого рода была закрытой. Я слышал только тормо. А общий канал... Это громкая связь в помещении со всеми ее плюсами и минусами вроде посторонних шумов. Курьер прибыл к воротам, сообщил один из координаторов в штабе. Десятиминутная готовность, раздался собранный голос Иды Эксара. Я бросил взгляд на часы. 8.19. Через 11 минут моя цель выйдет из дома. ВЕГА! Машина будет подана через 3 минуты, сообщил мне координатор. Отлично. Пока все идет по плану. Машина, на которой в жилой комплекс привозили питьевую воду в 20-литровых бутылях, была настоящей. С логотипом, с грузом, все как положено. Она приезжала к ним каждый день в одно и то же время. Точно так же будет и сегодня. Только водитель на этот раз будет другой. Ну и я скроюсь в грузовом отсеке под невидимостью. Принято выхожу, ответил я. Машина Адриана Эксара неспешно свернула влево, проехала еще сотню метров и остановилась в 20 метрах от центральных ворот резиденции клана Черути. Сильнейший маг страны не скрывался. Более того, он сделал все, чтобы его узнали. На номерах машины был герб его рода. Сегодня он не только мощнейшее оружие коалиции союзников, но и главный элемент устрашения. Владыка на пороге дома сразу после объявления войны. Лучшее психологическое воздействие. Однако и физический смысл в таком действии был. Чем ближе, тем проще держать щиты. Курьер с официальной бумагой уже скрылся внутри резиденции клана Чарути. А Адриан Эксара начал неспешно выстраивать барьеры. Ему нужно было не только охватить весь клановый квартал, но и отдельно изолировать родовое поместье Черути. Общий барьер не требовалось делать сильным. Ранга-эксперт там хватит за глаза. Никто из родов клана Чирути не станет пробиваться наружу. Они и об объявленной войне-то узнают со зрядной задержкой. Если вообще узнают до того момента, как подойдет армия Шичи. А вот купол, которым будет накрыт род Чирути, должен изолировать этот род полностью. Ни силовое воздействие, ни даже связь работать не будут. Не будь Эксара абсолютом. Не умей он держать две техники одновременно, эту операцию пришлось бы планировать совершенно иначе. Во многом поэтому владыки не считаются ультимативным оружием. Тот же барьер вокруг кланового квартала эксперт не удержал бы. Сила-то там, может, и не нужна особо. Но площадь слишком велика. А купол над родовой резиденцией, который надежно перекрывает любую связь, доступен только на ранге владыка. По сути, сейчас Эксара заменял собой двух владык. А двух владык в данный момент нет ни в одном роду из десятки сильнейших. Правда, того же эффекта можно было добиться иными средствами. Блокировать клановый квартал можно и просто войсками. Или тщательно подобранным комплектом из артефактов щитов. Однако, если не подготовку, то передвижение крупных боевых соединений легко отследить. Сами Черути могли разбежаться, а остальные роды их клана могли успеть вывести из своих родовых поместий самое ценное. Именно поэтому клановая армия Шичи выдвинется из своего квартала только после замыкания барьеров вокруг резиденции Черути. Первым делом Эксара выстроил барьер вокруг кланового квартала Черути. Это было несложно, но только пока барьер один. Затем он начал выстраивать купол над родовой резиденцией главного рота. С ним уже пришлось повозиться. Мало того, что сам купол требовал куда больше сил, так еще и барьер нельзя было выпускать из внимания. Добавляло сложности еще и то, что ни барьер, ни купол не были замкнуты. Эксара держал, по сути, две полуготовые техники на грани срыва. Когда курьер вышел из ворот резиденции Черути, Эксара замкнул обе техники и вздохнул с облегчением. На фоне того, что он уже сделал, поддерживать две работающие техники — это ерунда. «Барьеры замкнуты», — доложил Эксара в штаб. «Принято», — раздался голос его невестки. «Начинаем!» «Нам объявили войну», — сообщил глава клана Чарути. «Кто?» — изумилась девушка. Союз свободных родов во главе Саксара. Пару мгновений девушка неверяще смотрела на главу своего клана. И клан Шичи добил ее он. Прости, дядя, — обреченно уронила голову на руки девушка. Это моя ошибка. Виктор решил нас уничтожить. «Точно — Точно, — невозмутимо уточнил глава клана Черути. «Ты хочешь сказать, что аналитики упустили из виду реакцию главного фигуранта?» «Джан!» Девушка подняла голову и, сжав зубы, кивнула. «Никто не ожидал от Виктора Дамар такой резкой реакции», — сказала она. «Я сомневалась в интерпретации его действий до последнего, пока ты сейчас не сказал про объявление войны. Мы же составили его психологический портрет. Он выглядел уравновешенным и разумным человеком взрослым не по годам». Он не нарывался на конфликты, он старался отвечать соразмерно, он искал прикрытие Эксара в тех ситуациях, где его могли ожидать серьёзные сложности. В общем, он вел себя в полном соответствии со своим положением. «И что изменилось?» «В том-то и дело, что мы не знаем», — развела руками девушка. «Он не должен был реагировать так». «Так, может, это и не он?» — приподнял брови глаза клана. «Это он!» — тяжело вздохнула девушка. «Он даже к патриарху Шичи ездил один, без Аксара». «Не аргумент!» — фыркнул глава клана. «Он мог передать послание учителя». «Дядя, я тебе все выкладки предоставлю», — ровно ответила девушка. «Все доклады от групп наружного наблюдения, все расшифровки его разговоров, какие мы смогли перехватить. Это он». «Поверить не могу», — сокрушенно покачал головой глава клана. «Шестнадцатилетний мальчишка поставил под угрозу само существование нашего клана. Да как так-то?» «Мы выстоим», — подняла на главу клана растерянный взгляд девушка. Глава клана скривил губы и промолчал. «Владыка», — сама себе ответила девушка. «С Шичи у нас силы примерно равны, но Эксара...» Глава клана молча кивнул. «А договориться?» «А ты бы стала договариваться, имея такое преимущество?» — поинтересовался глава клана. «Мы можем развалить как минимум его союз», — встрепенулась девушка. «Сообщим им, зачем именно мы охотились. Они сами порвут Виктора». «Наивная девочка», — с горькой улыбкой покачал головой глава клана. «Пока за его спиной Эксара никто из них даже не дернется. К тому же он сам будущий владыка, а Эксар уже старик, не забывай». За такой щит в будущем можно и большим поступиться. Тем более конкретики у нас нет. Но даже если они поверят нам и польстятся на кота в мешке, мальчик поделится своей информацией союзниками, и они с удвоенным рвением набросятся на нас, просто чтобы сохранить тайну. А если продать наводку кому-то из сильнейших? «Это уничтожит нас с гарантией. Мы, конечно, успеем насладиться смертью Виктора и его союзников, но надолго их не переживем. Таких свидетелей в живых не оставляют». «И что делать?» — потеряно произнесла девушка. «У меня тоже есть кое-какие козыри», — хмыкнул глава клана. «Пришло время ими воспользоваться».